Глава вторая: Мне от тебя ничего не нужно, продолжила я после небольшой паузы. Я вернусь в свой фиот, а ты останешься со своей новой подстилкой. Я перешла в наступление. Похоже, Эльмира не была счастлива в браке, но все сносило, а я точно не собиралась терпеть такого хамства. То, что эта измена далеко не первая, я уже поняла даже без подробностей из книги. Там их все равно не описывали. Руфус вернулся в кресло и посмотрел на меня с таким выражением, будто я совсем рехнулась. Он даже не рассмеялся, просто снисходительно усмехнулся. «Развод? Ты, наверное, еще бредишь. Эльмира, ты моя жена, мать моего сына и, что гораздо важнее, ты обуза, которую я обязан терпеть по договору. «Абуза, которая мешается настолько, что ее не жалко отравить?» Парировала я, чувствуя, как внутри все кипит от гнева и негодования. «Так уж и быть. Не буду тебя больше обременять и сама покину твой горем. Только не смей меня удерживать. Я не собираюсь изображать счастливую жену, пока ты ищешь способ от меня избавиться». Лицо дракона посуровило. «Хочешь развода? Хорошо, ты его получишь» но не на своих условиях. Я поставлю в документе причину измена жены, попытка сбежать с любовником. Интересно даже, кто же мог позариться на женщину, в теле которой я очутилась? И ладно бы в молодуху попала, вроде его любовницы, но так как Эльмира, я не выглядела даже в голодные девяностые, так что мне даже смешно». Но по взгляду я поняла, что это не пустая угроза. Я стала судорожно вспоминать, было ли хоть что-то в книге о разводах. И, кажется, было. Мне вспомнилась одна сцена, где герой увидел на улице нищенку, просившую милостыню. Ей хотели помочь, но кто-то сказал, что она падшая женщина и что из-за этого с ней развелся супруг. Все тогда брезгливо поморщились и прошли мимо. Да, наравы тут, конечно, «Что, моя ненаглядная, не ожидала?» Его голос стал едким. «Ты не забыла, что женщину, которую муж выставляет изменницей, не примет даже родная семья? У тебя останется только одно — монастырь или побираться на улице. А наш сын, Ивар, даже не взглянет в твою сторону». «Я терпел тебя все эти годы, и ты будешь сидеть здесь и изображать верную жену, пока я не решу, что с тебя хватит. Иначе прощай, репутация, сын и счастливая жизнь». Он откинулся, победоносно глядя на меня. «Вот же подлый гад! Какой тонкий расчет! Низко, мелко и совершенно по-свински» и это жалкое существование он называет счастливой жизнью. Я думала, драконы здесь хотя бы благородством отличаются, но этот — обычный подлец и шантажист. И как Эльмира вообще жила с ним столько лет? Терпела измены, травлю и молчала. Да молчалась, что я теперь за нее тут отдуваюсь. Я бы на ее месте с Калкой хорошенько отходила бы и дракона, и всех его любовниц по мягкому месту, а не доводила себя до такого. Я поняла, что эта приписка в бумаге может очень дорого мне обойтись. Но остаться здесь, снова терпеть его измены и, возможно, завтра уже не проснуться после очередного яда. Ну уж нет. «Хорошо, Руфус», — я кивнула, глядя ему прямо в глаза без тени страха. «Я согласна. На твои условия. Пускай будет измена. Мне плевать на твои сплетни, на твою честь и на твой поганый светский мир. «Если моя семья откажется от меня из-за твоей подлой лжи, значит, они мне не нужны. Я сама найду свое место, но главное, оно будет очень далеко от тебя». Мой отказ играть в его игру выбил его из колеи. Видимо, он ожидал слез, мольбы, покладистости, но не такого. «Ты... ты рехнулась, Эльмира. Ты понимаешь, что тебя ждет? Нищета, позор!» «Меня ждет свобода от тебя», — жестко ответила я. «А все остальное — дело наживное». Руфус был в ярости. Он ударил кулаком по подлокотнику кресла, от чего треснуло дерево. «Прекрасно. Раз ты так хочешь, сегодня же бумаги будут готовы. Можешь собирать свои немногочисленные пожитки и готовиться убираться из моего дома. Чем быстрее ты исчезнешь, тем лучше». Я кивнула, победно усмехнувшись. «Отлично. Я уже начала собираться. Спасибо за щедрость, дорогой, почти бывший супруг». И, не дождавшись его очередного всплеска ярости, развернулась и вышла, услышав, как в спальне что-то разбилось о закрытую дверь. Вернувшись в свою спальню, я тут же принялась за дело. Нужно было собрать вещи, пока мой ящер... Не передумал и не решил отправить меня не в монастырь, а куда-нибудь в темницу. Есть тут такие. В книге они и фигурируют. Служанка Мария, ожидавшая меня в комнате, как узнала о моем решении, запречитала так, будто я не на развод подала, а собралась на эша Леди Эльмира, как же так? Что теперь будет? Как мы теперь будем? Я не могу поверить, что господин пошел на такой шаг. О, еще как пошел! усмехнулась я, побежал даже, видела я в окно, как он быстро зашагал в сторону кареты, она-то и увезла его в неизвестном направлении. Мария прикрыла рот ладонью и всхлипнула. Не иначе как к императору поехал, теперь точно развод будет. Я пропустила ее всхлипы мимо ушей. Но сколько можно в самом деле, она радоваться должна, что госпожа от такого изверга наконец освободиться, а не оплакивать счастливую жизнь. Я подошла к сундуку, который служил Эльмире гардеробом, распахнула и осмотрела содержимое. Да, не густо, пробормотала себе под нос. Вещей здесь было не то, чтобы немного. Он даже наполовину не был заполнен. Либо этот Руфус совершенно забил на жену, либо Эльмире попросту ничего не было нужно. Я склоняюсь к первому варианту. Покопавшись там немного, Вытащила из гардероба добротный, не самый нарядный, но очень практичный дорожный плащ. Отложила в сторону еще несколько таких же простых темных платьев и белье. Простое, старомодное и застиранное, которое Эльмира носила поди не один год. А на той блондиночке была очень даже приличная и интересная тряпочка, дорогая на вид. А у законной жены панталоны до колен и майка-размахайка. «Ну и ладно». «Зато удобно». «Мария, оно ну перестань рыдать!» Обернулась я к служанке, которая и не думала останавливаться. «Слезами горю не поможешь. Главное, я свободна от этого тирана, а остальное дело наживное. Сколько лет я провела в этом доме, изображая идеальную жену?» «Двадцать два». «Этого достаточно», — важно кивнула на это. «Он мне быстро замену найдет, а с меня хватит». «Мне еще жизнь дорога. Я и не из таких передряг выбиралась. Справимся». Одни девяностые чего стоили. Зарплату в больнице месяцами не платили. Лекарств не было, даже бинтов не хватало. Мы, медсёстры, брали себе смены по двое суток сразу, а потом еще и на дежурство выходили, чтобы хоть что-то заработать. Дети у меня к тому моменту уже все выросли». Маринка даже замуж успела выскочить, а Славик отслужить в армии и заняться бизнесом. Но даже несмотря на это было тяжело. Муж-то мой, козел безрогий, на старости лет решил, что молодую жену хочет. Изменил и ушёл. А я и держать кобеля не стала. Еще и отходила его по одному месту с калкой. А вечерами, когда в одиночку возвращалась домой, приходилось еще и от местной гопоты до бандитов отбиваться, чтобы сумку не отобрали. Вот где был настоящий кошмар. А тут всего лишь развод с драконом-изменником. Милочи. Кстати, скажи мне честно, много там у него было этих утешительниц за 20 лет. Мария замялась краснея до корней волос. Леди Эльмира, ну, не каждый день, но часто. Особенно, когда вы болели. Леди Азалия была самой последней, но до нее были другие много. Ах ты ж, драконья, зараза. Я буквально заскрипела зубами. Я тут, значит, от болезней загибаюсь, а он там, видите ли, скорбь свою утешает. Айвар? Где он? Он знает, что я уезжаю. Я решила спросить о сыне. Все же надо понимать, какие у меня с ним отношения и чего можно ожидать в будущем. Любит он свою мать вообще или относится примерно так же, как и отец? «Господин Ивар сейчас в военной академии, в феоде генерала ответила Мария. «Он приедет только через месяц. Я слышала, как господин Руфус обмолвился, что сам напишет ему письмо». «Конечно, напишет. Чтобы мальчик не успел задать лишних вопросов, а только прочел папину клевету». «Какой предусмотрительный подлец!» Вдруг Мария шмыгнула носом и выдала. «Я поеду с вами, леди Эльмира». «Куда со мной?» Я даже остановилась, держа в руках короткие кожаные сапожки, которые нашла почти на дне сундука. «Ты что, с ума сошла? Я теперь, считай, бродяга с позорным клеймом. Мой неблаговерный тебя не примет обратно, если ты со мной поедешь, и я тебе ничего не смогу предложить. У меня теперь ни гроша, ни крыши над головой, кроме вот этого мешочка, который он, может, и не отдаст». «Мне все равно. Я с вами приехала из отчего дома, и без вас здесь не останусь», — схлипнула Мария. «Тем более я видела, как муж с вами обращался. Будет кому вам в дороге помогать. вдвоем то лучше. И потом, кто вам будет настойки заваривать? Вы же без них не можете». «И знаете, леди...» — она обернулась на дверь и перешла на шепот. «Мне кажется, вы стали другой. Лучше». А значит, мы с вами справимся. А вот это хороший настрой. Я усмехнулась и отметила, что эта Мария может стать хорошей помощницей и провожатой. Книга книгой, но я очутилась не в теле главного персонажа и даже не второстепенного, а вообще эпизодического. Что тут да как, понятия не имею, поэтому от помощи отказываться глупо. «Ладно», — махнула я рукой, — «собирай вещи, поедем вместе». Только помни, теперь ты не служанка, а мой партнер по выживанию. Никаких леди и госпожи, ясно? Как к простым смертным надо обращаться? Заодно и я узнаю. А то в книге весь сюжет вокруг господ до военных отрядов вертелся. Рани, госпожа Эльми... Ой, Рани Эльмира. Рани Эльмира, значит. Что ж, буду привыкать к новому имени. Вот и отлично, Мари. Давай, беги за вещами, думаю, скоро мы покинем этот дом. Пока Мария металась, я продолжала собирать вещи, выбирая только то, что может реально пригодиться. Судя по золотым листьям за окном, здесь уже осень, а значит, нужно утепляться. Так что в дорожную сумку отправились простые добротные платья, пара башмаков и теплые шали. Не скажу, что платьев для выхода в свет здесь было много, всего пара штук, и, кажись, их давно не надевали. Нашла я их на самом дне сундука, сразу под теми сапожками. Да, в который раз убеждаюсь, что Эльмира здесь жила даже не как в золотой клетке, а как в монастыре или тюрьме. Даже вещей нормальных практически нет. Вот же гад какой этот муж! А еще дракон. Звучит красиво, а на деле благородством-то не отличается. По крайней мере, этот. Однако судить по нему об остальных не стоит. Я уже давно знала, что не бывает плохой нации, ну или расы, не суть, а бывают плохие люди. Среди драконов тоже могут оказаться воры, мошенники или взяточники. Вот изменник уже есть. Изменник, подлец и отравитель, чтобы ему пусто было. Я так увлеклась мысленно костить неблаговерного, что не сразу заметила, как в комнату распахнулась дверь так и обернулась с зажатым в руках темно-зеленым платьем и с перекошенным от гнева лицом. На пороге стоял Руфус с торжествующим видом, нескрываемым злорадством в глазах и пергаментом в руке. И, похоже, мой гнев его только позабавил. Я даже скривилась, явился, не запылился. «Вот, Эльмира, как обещал». С ядовитой вежливостью произнес он и швырнул мне на кровать копию бумаги о разводе. «Наслаждайся своим новым статусом». Я взяла пергамент и пробежала по нему глазами. Стандартная бумага с перечнем того, что мне теперь не полагалось, а именно находиться и распоряжаться прислугой и имуществом в доме бывшего супруга, брать вещи без его разрешения и видеться с сыном. О, как! Даже с сыном! Это мне особо не понравилось. Не скажу, конечно, что я горела желанием встречаться с ребенком, которого никогда в жизни не видела, но сам факт. Внизу стояла жирная подпись Руфуса, печать судейского отдела и рядом гадкое, но юридически грамотная приписка «Брак расторгнут по причине недостойного поведения и измены со стороны супруги». Я усмехнулась. «Что ж, спасибо за оперативность. Значит, я свободна?» Он закатил глаза, словно я была ребенком, который радовался какому-то леденцу, когда мог запросить шоколадную конфету. «Именно так. И еще Он посмотрел на мои вещи, которые я отложила себе. Усмехнулся, но ничего не сказал. Вместо этого кинул на кровать небольшой, но увесистый кожаный мешочек, который с глухим стуком ударился о шёлк. Это на первое время за двадцать лет, прожитых в моем доме. Тебе должно хватить, чтобы не сдохнуть от голода, пока ты добираешься до монастыря. Наслаждайся своей нищетой, Эльмира. Ты сама этого захотела». Я подняла мешочек, ощутив приятную тяжесть монет. Открыла. Внутри были серебряные монеты и немного штук пять, не больше, золотых. Деньги всегда пригодятся. Спокойно ответила я, убирая мешочек в карман дорожного плаща. «Спасибо. Это было щедро, по меркам широкой души дракона». Руфус вскинул бровь от моей невозмутимости, а затем прищурился. «Убирайся, и чтобы к утру тебя здесь не было». «С удовольствием, дорогой. Уйду даже раньше. Оставаться рядом с простым изменником еще куда ни шло» а вот рядом с отравителем... Нет уж, лучше я на улице буду спать, чем вздрагивать здесь от каждого шороха». Руфус стоять на душе не стал, а я не собиралась здесь задерживаться. Быстро собрала оставшиеся вещи, убедилась, что никакими драгоценностями в комнате Эльмиры даже не пахло. Вот же скупердяй этот недодракон. Закрыла сумку и, дождавшись Марию с небольшим узелком, вышла. И в его скупердействии я убедилась еще, когда поняла, что мне даже карета или повозка не полагалось. Не полагалось, и все. Куда бы мы ни направились, придется топать ножками. Руфус, слава тебе, Господи, не вышел посмотреть на жену в последний раз. Отсиживался, видимо, в своем кабинете с бокальчиком чего-нибудь не шибко здорового. Или в спальне кровать готовил для очередного дополнения к интерьеру. Но так даже лучше. Видеть его лишний раз вообще не хотелось. Слуги тоже не пришли нас проводить, попрятались по своим норам, словно крысы. Видимо, стыдно в глаза-то смотреть. Эльмира на самом деле и не была, в отличие от своего, хуже бывшего, мужа. Единственное, чему я действительно обрадовалась, что не пришлось лицезреть эту... Как ее там звали? Любовницу, в общем. Знаю, что по законам жанра, когда муж выгоняет старую жену ради новой, то обязательно придет посмотреть на позорный побег. Здесь же такого не было, а значит, любовница эта была на пару ночей, не больше. Эх, жалко девчонку. Красивая, но, видимо, глуповата, распозарилась на такого мужика. Лучше бы нормального нашла, который не меняет любовниц как перчатки. Я обернулась, чтобы посмотреть, в каком доме жила Эльмира. Это был не замок, но очень богатый по средневековым меркам трехэтажный дом. И находился он немного в отдалении от городских улиц. Мы миновали сад, большие кованые ворота и оказались на средневековой улице, вымощенной булыжником. Улицы здесь были красивыми. Брусчатые широкие дороги, по которым ходили как богатые кареты, так и скромные повозки. По обеим сторонам возвышались красочные дома, украшенные катками с цветами, вазоны, скамейки, фонари. Если я правильно помню, этот город находился совсем недалеко от столицы империи. Понятно, почему он такой ухоженный. Но атмосфера здесь была не очень дружелюбной. Едва мы шагнули за калитку, я почувствовала на себе взгляды. Горожане, лавочники, даже дети, как по команде, уставились на нас. Вроде бы и дальше шли по своим делам, но ни один из них не обделил нас своим вниманием. В их глазах не было любопытства, не было жалости, была только откровенная, неприкрытая ненависть и презрение. Похоже, здесь уже знали, по какой причине бывшая госпожа Эльмира покидает дом. Растрепал свою байку, драконья зараза. И когда только успел... Я выпрямила спину и взяла свою напарницу под руку. «Ничего», — проворчала себе под нос. «Я жива, свободна, и у меня есть деньги. Позор? Переживем. Пошли, Мария, у нас впереди целая жизнь». Аруфус, Руфус? Да плевать я хотела на него с высокой колокольни. Он еще получит по заслугам от главного героя книги.